Глава 47 «Чему это все было, как ты думаешь?» – спросила Джилл, когда они вернулись к Теннисону. «На Ватикане раскол», – ответил Теннисон. «И папа м единственный, кто об этом знает». «Не слишком-то мы ему помогли». «Да что ты», – махнул рукой Теннисон. «Совсем не помогли. Мы его скорее разочаровали». «Понимаешь, роботы до сих пор, как дети малые, верят в людей, считают нас какими-то волшебниками, чародеями, думают, что мы можем нырнуть в глубину и вынырнуть с готовым ответом». о н е увязаны в трясине по уши. Мы протянем руку и вытянем их. Отцовский образ. Ну, ты понимаешь. Папочка все может, он большой и умный. Папа в этом смысле недалеко ушел. Он понимал, наверное, умом, что помочь мы ему вряд ли сможем, но надежда такая у него была. Теперь он в нас полностью разочаровался. Теннисен стал, подбросил в огонь пару поленев, вернулся и сел рядом с жил на кушетке. Поисковая программа – вот тот цемент, который не дает зданию Ватикана рухнуть и развалиться. э к р говорил мне об этом еще тогда, когда мы только-только появились здесь. Он говорил, что Ватикан – всего-навсего прикрытие для работы в рамках поисковой программы. Я тогда, честно говоря, думал, что он попросту бравирует, пытаясь убедить меня в своей важности. Но я успел убедиться, что в этом есть большая доля истины. При наличии поисковой программы Ватикан – это динамичный проект с прогнозируемым исходом работы. Без нее оголтелый поиск неизвестно чего. Без нее будут пустые споры, множество занудных философских диспутов, родятся ю р е т и ч е с к и е течения и начнут борьбу за истину в последней инстанции с нынешней линией. Но без слушателей Ватикан в его теперешнем состоянии не продержится следующую тысячу лет. А если и продержится, толку будет мало». «Но его святейшество сказал, — в о з р а з и л о д ж и л что располагает колоссальнейшим объемом информации за счет тех данных, которые сообщены ему слушателями. На сегодняшний день он уже во многом разобрался, но все равно работы у него полно. Разве он не может продолжать, имея то, что у него есть сегодня? Мне показалось, что именно этим он и хочет заниматься, располагая таким банком данных. Да как ты не понимаешь? Сплеснул руками Теннисон. Все зайдет в тупик. Никому дела не будет до этого банка данных. Сам он, ради бога, может продолжать копаться в нем, как в бабушкиной шкатулке с драгоценностями. Но чтобы банк данных работал по-настоящему, Он обязательно должен пополняться. Все равно, что в костер дрова подбрасывать, иначе погаснет. Победят д богословы и всему конец. Они закроют программу Экаэра. с л у ш а т е л и прекратят работу и конец. Умеря в однажды, Ватикан е возродится. Вот именно, кивнул Теннисон. А мы, Джилл, сидим тут и спокойно смотрим, как погибает одна из самых величайших исследовательских программ, когда-либо существовавших в галактике. Одному Господу Богу ведомо, как много галактика потеряет. Никто не силах оценить последствия провала этой работы для людей и для самих роботов. Ибо, по моему теперешнему мнению, люди и роботы – однораса. Они принадлежат нам так же, как мы им. Джейсон, нужно что-то делать. Ты и я, мы должны что-то делать. Только мы и можем сделать что-то. Есть еще и Каир. Да, есть еще и Каир, но он чересчур ватиканец. Наверное, ты права. Он не настолько заморочен, как люди в харизме, но не до конца свободен от тенденциозности. Ты совершенно правильно сказала. Он чересчур ватиканец. «Джейсон, ну а что мы можем сделать?» «Милая моя, ни единой мысли в голове. Хотя нет, одна есть. Если бы могли попасть в этот рай... И добыть доказательства, обязательно нужно добыть доказательства. Это обязательно. Не будет доказательств, нас никто и слушать не станет. Но об этом как раз особо беспокоиться нечего. Нам туда не попасть». «Знаешь, я тут кое о чем подумала». «О чем же?» «Что такое на самом деле рай? Что, если Мэри права?» Я уже говорил, но могу повторить. Рай – это не географическое понятие. Это состояние души. Джейсон, перестань. Что ты заладил? Твердишь эту фразу автоматически. Не надо. Послушай, я рассказывал а тебе об обитателях математического мира. Я говорила, не исключено, что они оперируют альтернативной логикой. А что, если вся Вселенная построена на различных логических системах? Разве не может тогда оказаться, что наши человеческие суждения бессмысленны, ущербны? Разве мы не можем ошибаться? «Ты что, пытаешься доказать мне, что рай может существовать?» «Я этого не говорю. Я у тебя хочу спросить. Если бы он существовал, что бы ты стал делать? Хочешь узнать, принял бы я это?» «Да, именно об этом я тебя спрашиваю. Если бы ты потрогал рай руками?» «Наверное, я бы здорово растерялся». «Отвечай, принял ли бы?» «Ну, пришлось бы, наверное». «Но как бы мог я с уверенностью утверждать, что это рай, если там, допустим, не было бы золотой лестницы и ангелов?» «Очень может быть, что как раз этого там не окажется». Это старые сказки. Таким себе представляли рай люди в далекие времена. О таком рае они мечтали. Таким для них было место, где они хотели жить вечно. Но мне кажется, ты можешь себе представить рай. Ага, кивнул теннисом. Могу. Хорошее местечко для рыбалки, тропинки в лесу, горы, на которые приятно любоваться. Отличные недорогие рестораны, где у меня есть приятели-официанты. Не просто обслуга, а именно приятели. Ну и еще друзья, с которыми интересно поболтать. Хорошие книжки для чтения и раздумий. И ты. Вот как ты себе представляешь рай. Да нет, конечно, это я так пошутил. Дай время, я еще что-нибудь к этому прибавлю. Да ну тебя, возмутилась ж и л И так голова кругом идет. Я совершенно запуталась. Ватикан, математический мир, Шептун, с ума сойти можно. Я уже порой склонна поверить, что бывают мгновения, когда я жутко злюсь на себя за это. Его святейшество говорил о чувстве реальности. Вот я живу здесь и знаю, что это реально. И иногда брожу одна, думая об этом. И чувство реальности покидает меня. я говорю себе, что это невозможно, что об этом можно только мечтать. И ты, Джейсон, здесь со мной. И это тоже из области невозможного. Джейсон обнял ее, и она крепко прижалась к нему. Пламя танцевало в камине, вокруг было тихо, и казалось, весь мир тих и спокоен. За себя и за них двоих. Джейсон и так счастлива. И я, д ж и л давай так посидим еще. Ты бежал с гастры и попал сюда, и я бежала. Не от кого-нибудь, не откуда-нибудь, даже не от самой себя, просто бежала. Всю жизнь только и делала, что бежала. а н о вот, теперь больше не бежишь», — говорил он, гладя ее по голове. «Нет, не бегу. Ты рассказал его святейшеству о монастырях на Древней Земле. Здесь наш монастырь, любимая работа, укрытие от суетного мира, счастье и покой в душе. Только, может быть, мне здесь не место?» «Это почему же?» «Ну, в древних монастырях женщин ведь не было». «Вообще-то не было, но время от времени монахам удавалось соблазнить кого-нибудь». Пламя камина выхватило из темноты светящееся облачко пыли. Теннисон резко выпрямился. я д ж и л сказал он, — «Шептун здесь». «Декер», — п р о б о р м о т а л Шептун. «Декер, Декер, Декер», — повторял он. «А я только сейчас узнал. Я там бегал, играл, а его...» «Иди ко мне, малыш», — позвала Шептуна д ж и л и д и ко мне скорее. Я поплачу покорю вместе с тобой». «Иди к нам», — сказал Теннисон. И он пришел к ним, и они разделили его скорбь и утрату.